Глава сорок пятая На часах почти семь вечера, когда я, наконец, решаюсь включить свой телефон. Наверное, отключать его, в принципе, было не самым взрослым решением. Но утром оно показалось мне единственно возможным. Я нуждалась в передышке, чтобы всё осмыслить. И здесь, в небольшой гостинице в центре города, я её получила. Стоит экрану загореться, как количество непрочитанных сообщений начинает расти прямо на моих глазах. В списке пропущенных звонков по два от Ники и Лены, четыре от мамы и больше десяти от Даниила. Зачем он звонит? Разве нам есть что сказать друг другу? Разве он не получил всё, что хотел? Сделав глубокий вдох, я тычу пальцем в экран и прикладываю телефон к уху, слыша в ответ длинные гудки. Мируш, мы тебя потеряли. Без предисловий начинает свой разговор мама. Что у тебя с телефоном? Извини, мам. С телефоном нормально всё, просто зарядить забыла. Неумело выкручиваюсь я. Как дела? На том конце провода возникает пауза. Мы на несколько дней уедем из города. Произносит мама, наконец. Папе немного передохнуть нужно. Работа... Да ничего, просто хотела тебя предупредить, но занервничала, не сумев дозвониться утром. Понимаю, мам, говорю тихо. Я знаю, что контракт он не получил, не нужно меня оберегать, ладно. Когда вы уезжаете? Завтра рано утром. Вы с папой не будете против, если я пару дней поживу дома? Ох, Мира, мама вздыхает. А как же Даниил? Это из-за контракта? Ну разве мальчик виноват? Не хочу сейчас об этом, правда. отвечаю торопливо, стараясь не обращать внимания на острую боль, пронзившую сердце. Я в порядке. Может, поедешь с нами? предлагает мама, и я отчётливо слышу в её голосе нотки беспокойства. Исключено, решительно отказываюсь я. Мне тоже нужно немного передохнуть в одиночестве. Дом в твоём распоряжении. Спасибо, мам. Благодарю её совершенно искренне и хочу добавить, чтобы она передала папе, что я сожалею. Но в конце концов этого не делаю. Извиняться перед ним я должна лично, глядя ему в глаза. Хорошего вам отдыха. Стоит мне нажать отбой, как телефон вновь оживает. Даня. Мой первый порыв сбросить вызов и снова отключиться от сети, но в конце концов я снимаю трубку. Как бы мне ни хотелось уйти от этого разговора, всё равно не удастся. Так лучше, не взирая на пылающую в груди боль, сделать это сейчас. Да, говорю тихо. Где ты? Требовательно спрашивает Даниил. Я заберу тебя домой. Нет. Мой голос звучит твёрдо, несмотря на то, что сердце в груди трепещет, как пойманная в силки птица. Нет, переспрашивает он вкратчиво. Мира, не глупи нам нужно поговорить. Не думаю, говорю я, ощущая, как от его тона по спине бежит лёгкий холодок, а щёки заливает лихорадочный румянец. Даниил тяжело вздыхает, и когда начинает говорить вновь, его голос звучит глухо и кажется растерянно. «Я виноват перед тобой. Я знаю, но позволь мне всё объяснить». «Зачем?» «Не могу сдержать вопрос, который сочит с обидой и непониманием. Ты и твой отец уже получили то, что хотели». «Да плевать мне на этот контракт!» — яростно восклицает он. «Скажи, где ты, я приеду. Не хочу вести этот разговор по телефону». Я закрываю глаза и пытаюсь распылить в себе злость, которая даст мне силы на сопротивление, но не нахожу её. Я вообще не чувствую ничего, кроме горечи и ощущения потери чего-то живого, но прекрасного, на короткие месяцы ставшего частью моей жизни. Не могу, выдыхаю глухо, зная, что рано или поздно нам придётся встретиться, но сейчас я не могу, не хочу, пожалуйста. Мира, я Продолжение этой фразы тонет в тишине сброшенного мною звонка. Я бросаю телефон на покрывало, встаю с кровати, которая занимает большую часть номера, и подхожу к окну. Перед глазами расплываются огни вечерней Москвы. На душе пусто и одиноко. Зачем он позвонил? спрашиваю себя снова и снова. Что пытался мне сказать? Разве его обману может быть объяснение? Прижимаю ладонь к пылающим щекам. А лоб прислоняет к прохладному стеклу. Кровь стучит в висках, в груди тяжело, словно я только что на время пробежала 100-метровку. Нельзя мне с ним встречаться. Точно не сейчас, когда нанесённые им раны кровоточат, а от звука его голоса меня бросает в дрожь. И чувства так сильны, и моё глупое сердце так хочет верить, что всему этому есть какое-то логическое объяснение. Я должна взять себя в руки. и прекратить морочить себе голову. Несмотря на моё желание верить в сказки, пора взглянуть правде в лицо. Наши отношения с Данилом Благовым были заранее обречены, даже если всё это время я старательно убеждала себя в обратном. Поэтому сейчас я даже не могу злиться на него. Злюсь на себя, ведь подобный исход я предполагала с самого начала. Мама всегда говорила мне, что любые отношения должны быть основаны на доверии. иначи они лишены смысла. Но доверия между нами не было. Точнее, я доверяла, а он, наплевав на обещание не ввязываться в дела, в которых присутствует конфликт интересов, за моей спиной помогал своему отцу победить моего отца. И не узнай я об этом сегодня утром столь болезненным образом, продолжал бы делать это и впредь. Поэтому моему краткому приключению с Данилом Благовым суждено было рано или поздно закончиться. Как мне больно признаваться себе в этом, но альтернативы просто не существует. И всё же, и всё же я не могу поверить, что всё это время он просто играл со мной. Ведь вместе мы пережили столько волшебных моментов. Хоть немного, но я ведь должна была ему нравиться. Неужели всё это, забота, улыбки, нежность, ревность, даже занятия любовью это было просто притворством? Он сказал, что любит меня. Но разве любящий человек поступил бы так? Обманул в самом важном, зная, как тяжело мне будет принять его ложь. Резко отбрасывая эти мысли. Пытаюсь вздохнуть поглубже, но каждый вдох даётся с трудом, отдаваясь тупой болью в сердце. Во всём виновата я сама. Я просто влюбилась, безаглядно, страстно и потеряла связь с реальностью. А она такова, что в финале мы бы не смогли быть вместе. Внезапное урчание желудка напоминает мне, что я ничего не ела со вчерашнего ужина у мамы. Потрясения одно за другим заставили меня забыть о еде, и сейчас я вдруг чувствую, что страшно голодна. Не желая ни с кем встречаться, я заказываю еду в номер, а потом иду в маленькую ванную. Расчёсываю волосы, умываю лицо холодной водой и обещаю себе пережить крушение своих надежд со всем достоинством. на которое я способна. На следующий день я возвращаюсь в пустой родительский дом и в свою комнату. Там всё осталось так же, как и было, когда я ночевала здесь в последний раз. Недочитанная книжка на тумбочке, поплывшая ароматическая свеча, а на спинке стула всё ещё висит моя домашняя толстовка, словно ждёт своего часа, точно зная, что я вернусь. С мрачной иронией я снимаю с себя вещи, в которых проходила больше суток, принимаю душ и надеваю ту самую толстовку. Несмотря на горький ком в горле и жжение в глазах, я не плачу. Не плакала ни разу за всё это время и сейчас не позволяю себе такой слабости. Решительно снимаю чехол состоящего в углу Мальберта. Моя жизнь в руинах, сердце ноет, и грудь разрывается от тоски, но я уверена, что рисование Это единственный для меня шанс выстоять в этой схватке с чувствами. Поэтому я обмакиваю кисть в чёрную краску и широкими мазками закрашиваю чистый холст.